Глава четвертая На выходные приехали сын и две дочери Октобера, старшая в ярко-малиновой ТР-4, а близнецы без излишнего шика в одной машине с отцом. Все трое, будучи дома, всегда ездили верхом. И у Оли велел мне оседлать двух лошадей, искрометного для себя, вторую лошадь для леди Патриции Таррен, и выехать с первой группой.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 Но, пожалуй, можно биться об заклад, что следующая наша лошадь выиграет облегченный степель в Келсе, Сетчфилде, Флатлоу, Стаффорде или Хейдеке. Я объяснил, как пришел к этому выводу, и продолжал. Перед началом всех облегченных степель на этих ипподромах у лошадей надо брать слюну на пробу. Такие заезды проводятся не чаще, чем раза в два дня».